Солдат и смерть. Солдатик шел домой. Зашел он на пристань. В прежний видно был дело года. Истинный Христос сказал, Куды ж ты, солдатик, пошел? Я отправился домой, а ты куды? Я отправился на свое дело. Говорит. Чем нам пешком идти наймем, говорит солдат. На корабле нас привезут морем. А истинный Христос сказал, У меня денег нет. А солдат говорит У меня деньги есть. Я за тебя заложу и за себя также. Солдат за его деньги заложил, а за себя у его денег не хватает мало. Солдат сказал, что я превышен идти, пойду и пешком, а ты, Айда, на корабле, деньги я за тебя заложил. А истинный Христос сказал, — Попадет тебе колок, заходи в этот колок. Тут лежит медная узда и ходит в поле бурой мерин, ты его лови, он тебе дастся, ты его не бойся. То действительно солдат заходит в колок, нашел медную узду и пошел опять в путь. И видит солдат, ходит медведь. И подходит он к медведю, ловит медведя на узду. Приезжает он на медведя в город. А в городе ему нигде потеры не дают. На медведя едет. Приезжает к этому купцу. Купец его посылает в пустой дом ночевать. А из этого дома купца выжила Кикимара. Жить в доме нельзя. Он его и посылает. Солдат. Солдату отвели дом. Он привязал своего бурого коня, приходит в избу. Дров нет. Вышел он на дворец, набрал ношу дров, затопляет он очаг. Затопил очаг, сам нога на ногу склал, сидит, покуривает. Потом поднимается буря, вдруг шум, погода заходила и катит в дом кикимра. Кикимра говорит Кто в дому? А солдат сидит, отвечает «Я в дому, солдат!» Кикимра отвечает. «Кикимра в дом, так, солдат, вон! Я от тебя ухожу!» «Нет, я служивый человек, так я от тебя скорее ухожу!» «Солдат, не ругайся! Давай лучше в карт поиграем с тобой!» «Давай!» — говорит. Солдат, говорит. «Ты какие берешь?» «Я беру буби!» «А ты, солдат, берешь какие?» «Я беру крести!» Кикимра отвечает, когда ты крести берешь, я с тобой играть не буду. Врешь, Кикимра, если ты играть не будешь, я на тебя крестит надену. Кикимра пошла, закричала, что я больше в дом не пойду. А если я поживу здесь, кикимра, придешь, тогда я на тебя надеваю крестик. Купец по рано приезжает солдата, навещает жифли в этом дому. О, купец сказал, что жив ли и здоров ли, что не сделалось ли над тобой чего? Солдат ответил, — Кикимора приходила. Я ее прогонял, она теперь вовеки не придет к тебе в дом. Купец вынимает сто рублей денег, подает солдат это Он получил сто рублей денег, отправился вперед. Теперь мне, по крайней мере, на дорогу будет денег. А у купца у этого была мельница. Водяная, И Эд Кикимура приходит, заявляет в эту мельницу, все жернова побросала, все поломала. Похитка сделалась, разруха. Купцу приехали с мельницы и сказали. Купец загадался. непременно отворвалась ворвалась опять Кикимура. «Разыскать солдат по всем дорогам, воротить его. Он опять, — говорит, — выживет ее». Солдат разыскали, привезли, что тебя, господин купец, просит усердно, что в мельнице сделалась похитка. Солдат воротился. Приезжает солдат к купцу, купец говорит, — Служивенькой, постарайся, вот я тебе подарю десять рублей денег. — Ладно, — говорит солдат. Солдат привозит в эту мельницу. Солдат по вечеру затопляет печку, сам сидит покуривает. И вдруг является буря страшимая, и явилась к нему в избушку Кикимура. Кикимура отвечает, — Кто в дому? — Я. Кикимур говорит, — Кикимура в дом, так солдат вон, врешь, говорит. — Мать твою так, — говорит, — солдат, — говорит. — Солдат в дом, так Кикимура вон, — Кикимур говорит. — Не ругайся, солдат, лучше в карточки давай поиграем. Солдат говорит, — Ты какие берешь? Я беру буби, а я крести. Есть крести берешь, я играть не стану. Врешь? Если ты жернова не положишь и все, как есть, не изладишь, я на тебя крести надену. Кикимра ответил, что я все исправлю, только на меня крести не надевай. Исправь все, чтоб тебя больше здесь и не было. Поутру купец к солдату является. Ну как, служивенькой, а ничего, мельн спущай в ход. Все на деле. Купец осмотрел, видит, что все сохранно стало, хорошо. То купец вынимает ему, подает двести рублей денег, поблагодарил солдат отправился опять домой. Выходит солдат в поле, пущает своего бурку, снимает с него узду, бросил в сторону. Не нужно мне коня, я привычно пешком ходить. Шел он близко далеко низко ли, высоко Попал к нему старик встречу. — Что, служивенькой? куда ж ты пошел? — Да я пошел на свою родину домой. Наймись-ка ты в дежурство ко мне на три года стоять на карауле, а доклад будь твой. Действительно, он согласился. Я дежурным стоять привык, работа легкая. Стоял на часах, вдруг к нему смерть пришла. Солдат увидел ту смерть. — Кто такой, — говорит? — Я, — говорит, — смерть. — Погоди, — говорит, — доклад мой. Тогда он догадался, солдат, кто тут живет. Приходит к истинному Христу и говорит. — Истинный Христос! Смерть пришла, работу просит. — Поди, скажи, чтобы нынешний год она старых стариков и старушек морила. Вышел солдат и Если мне это сказать, — уморит она у меня отца и мать, — а приду я ни к чему. Вышла, — говорит, — смерть. Истинный Христос велит, нынешний год старый дубник глажи. Год проходит, она опять приходит. — Погоди, — говорит, — смерть, да — доклад мой не смей ходить. Я на три года нанялся. Приходит к истинному Христу и говорит, — истинный Христос, — смерть пришла. Работы просит. Истинный Христос сказал. Поди, говорит, пущай средний нынешний год народ морит. Солдаты думает Если она моих братьев уморит, с кем я тогда попирую, дело дрянь. Выходит и говорит. Смерть. Нынешний год средний дубник глажи. Эх, говорит, истинный Христос, как на меня воспрогневался. Потом второй год проходит. Смерть опять к нему приходит. «Стой, смерть, доклад мой!» Приходит к истинному Христу. «Истинный Христос!» «Смерть опять работы просит!» Истинный Христос приказал. «Пущая на нынешний год маленьких ребят, морит!» Вышел. «У братьев есть мальчики и девушки. Если я приду, с кем я позабавлюсь?» Дел дрянь, одумывает солдат. То вышел и говорит, Нынешний год самый молоденький дубник, то ты изглажи. Ну ладно, говорит, это мне все помягше. Солдат немножко вздремнул, а смерть прошвыркнула, прошмыгнула к истинному Христу в комнату. Христос сказал, вот смерть что ты больно худая стал. Как же истинный Христос! Я, говорит, все три года дуб глодала Потребовал он солдата. Солдат, тебе не это я приказывал. А ты что смерть такую работу давал? За это я тебя штрафую. Какой ты штраф наложишь истинный Христос на меня, тот понесу. Посади ты смерть на свой горб. И носи ее три года на горбу. Садись, — говорит Смерть, — поедем, куда тебе надо. Заходят они в город. Смерть говорит, — давай, солдат, этого купца уморим с тобой. Тут обед сделают хороший, и нам пища будет хорошая. А солдат сказал, — тут живет Становой и исправник. — Я сейчас кричу, тебя свяжут и посадят в тюремный замок. Все три года просидишь. А смерть отвечает, куда и теперь я? Я топру таботерку. таботерку, Так ты залезай в нее. А отворил он таботерку. Смерть залезла в таботерку. Он запер и завязал эту таботерку. И в таботерке он проносил все три года. Потом приходит к истинному Христу, выпущает смерть из таботерки. Истинный Христос увидал и говорит, что ж это ты смерть прозеленела шибко. Как не прозеленеешь, говорит, истинный Христос. Все три года протаскал меня солдат в таботерке, говорит. Как ты в его таботерку могла залезти? Он сказал, говорит, что тут живут исправник и становой. Я, говорит, про тебя скажу, тебя, говорит, закуют в тюремный замок. Отворил таботерку -то. Вот залезешь туды, так тебя никуда не девают. Не Ненадолгое время говорил, а потом проносил все три года. Но, солдат, молодец. Что ж тебе за все эти шесть годов? Не знаю уж, истинный Христос, что подаришь? Деньгами или тебе надо царство? Солдат на то сказал, ну-ка, покажи мне царство, поглянься ли? Солдат сидел в этом хорошем месте в раю. Все хорошо. Просидел трое сутки. Истинный Христос его спрашивал, — Глянь, такое тебе царство? Солдату не поглянулся царств. Мне, говорит, то бы царство, по крайней мере, скрипки и гитары, и чтоб табаку был довольно, и трубка, чтоб была хорошая, чубок долгой. Тот отвел его в другое царство. Трое сутки просидел солдат. Истинный Христос и спрашивает. — Ну, глянься ли тебе царство? — Где? — Табаку, довольно. — Солдат сказал, что мне, Энтон, нравится царство, можно сидеть. Истинный Христос на то ему сказал. — Падишь ты теперь домой. У тебя отец с матерью живы, и братовья, и есть у братовьев внучки, есть с кем позабавиться. Твоя жизнищь впереди. Зато я тебя, солдат, жалею, что ты из меня деньги заплатил. Ты был мой товарищ. Тон То приходит домой. Встретили его братья и отец с матерью. Завели гулянку. Дома погуляли.